У контрольно-пропускного пункта я остановился, но никто меня так и не окликнул, когда я вошёл внутрь. Я долго искал настенную панель со всякими кнопками и выключателями. На самих выключателях ничего написано не было, однако охранники написали рядом на стене краткие обозначения, чтобы не особенно утруждать свою память, если вдруг поднимут по тревоге. Я решил, что «ог» обозначает «электроограждение», и повернул выключатель, вырубив электричество по внешней ограде фермы. Потом взвалил АИ на плечи и пошел по коридору дальше. У входных дверей, правда, пришлось объясняться с постовыми. Я старательно изображал, пыхтяк, как мне тяжело в одиночку тащить здоровенного покойника. Сила Дотхэ во мне уже достигла своего предела — Но мне вовсе не хотелось, чтобы постовые заметили, что мне ничего не стоит вот так нести человека, который значительно тяжелее меня самого. Я сказал, «Заключённый вот, умер. Велели вытащить на улицу. Куда бы мне его пристроить? Отнеси подальше. Только смотри, под крыш положи. Не то его снегом занесёт. А потом весной, как тает начнёт, он, глядишь, и всплывёт, да ещё вонять будет». Снег так и валит, да тяжелый такой, влажный. Трудно было придумать для меня лучшую весть. — Ладно, так и быть, подальше оттащу, — сказал я. И, свернув со своей ношей за угол барака, шел все дальше и дальше, пока барак не скрылся из виду. Через несколько сотен метров я перебрался через отключенную ограду, перетащил и Снова взвалил его на плечо и двинулся по направлению к реке с такой скоростью, на какую только был способен. Я еще не успел достаточно далеко отойти от ограждения, когда позади заверещались свистки и зажглись мощные прожекторы. Валил достаточно густой снег, и меня самого нельзя было увидеть даже при ярком свете, однако вряд ли снег успел за считанные минуты скрыть мои следы. И все же, когда я спустился к реке, они на мой след еще не вышли. Я двинулся на север по черной земле под густыми деревьями или прямо по воде, там, где землю уже занесло снегом. Речка еще не замерзла. Теперь, когда рассвело, видимость стала значительно лучше, так что шел я очень быстро. Я уже достиг полного Датхе, и посланник не казался мне таким уж тяжелым, хотя нести его длинного и неуклюжего было весьма неудобно. Берегом ручья я пробрался в лес, к той лощине, где были спрятаны сани. На них я взвалил самого посланника, а вещи набросал вокруг него, так что он совсем скрылся в этой куче, а сверху ещё и палатку привязал. Потом переоделся, съел немного особой высококалорийной пищи, потому что меня уже донимал невыносимый голод, свойственный человеку при затянувшемся Дотхе, и двинулся прямо на север, через лес по широкой дороге. Вскоре меня нагнали двое лыжников. Теперь, когда я был одет и снаряжен, как обычный траппер, мне нетрудно было соврать, что я пытаюсь догнать группу Мавривы, которая ушла на север еще в последние дни месяца Грэнде. Они, Маври, узнали и восприняли мою историю вполне нормально. Но в документы все-таки заглянули. Им и в голову не приходило, что беглецы могут устремиться на север, потому что к северу от Пулефина ничего нет, кроме леса и льдов. Впрочем, возможно, беглецы их вообще не интересовали. Один из них, правда, оказался моим напарником по ночному дежурству но, к счастью, он так и не разглядел тогда моего лица, хотя оно маячило у него перед носом добрую половину ночи. Когда они скрылись из виду, я свернул с дороги, и весь остаток дня шел в обратном направлении по лесу и по холмам восточнее фермы. Наконец я вышел к ней с восточной стороны, остановившись в той самой укромной лесистой лощине, чуть выше Туруфа, где давно уже припрятал остальное снаряжение. Тащить сани по покрытой бесконечными складками с земле было нелегко, тем более что поклажа значительно превосходила мой собственный вес. Однако снег падал густой, ложась довольно плотным покровом, а я к тому же по-прежнему пребывал в Додхе. Я вынужден был постоянно стимулировать себя, потому что если хоть немного ослабить напряжение, то потом больше ни на что не будешь годиться. Я никогда раньше не пребывал в Дотхе больше часа, но знал, что некоторые стариков способны поддерживать в себе силу Дотхе целый день и еще целую ночь, а порой и более суток. Так что прежний опыт сослужил мне теперь хорошую службу. В состоянии Дотхе человек обычно не испытывает никакого беспокойства, Так что единственное, о чём я всё-таки беспокоился, — это состояние посланника. Он должен был давно уже очнуться после того лёгкого акустического выстрела в голову. Однако до сих пор даже не пошевелился. А у меня не было времени хотя бы наклониться к нему. Когда колесо судьбы поворачивается под твоей рукой, надо быть особенно осторожным. А я уже дважды назвал его мёртвым, — да и тащил на плечи так, как тащит мертвое тело. Неужели и выпавшая мне удача, и сама его жизнь потрачены зря? От таких мыслей я весь покрывался испариной и начинал чертыхаться, и сила Датхэ тут же уходила из меня, как вода из треснувшего кувшина. Но я все-таки достиг тайника у подножья гор, поставил палатку и сделал все, что мог для Аи, Открыл коробку сверхпитательных кубиков, большую часть проглотил сам, но и ему влил в рот немного бульона. Выглядел он так, будто вот-вот умрет от истощения. На руках и на груди у него были ужасные язвы, которые еще больше воспалились от прикосновений грубого вонючего спального мешка. Я обработал эти страшные раны, уложил Аи в теплый меховой спальник и замаскировал палатку так, как лишь зима, и дикие края могут спрятать человека. Наступила ночь, а на меня надвигалась иная тьма, расплата за самовольное вызволение всех сил и возможностей своего тела. И тьме этой должен был я доверить теперь и себя, и Аи».